Уж совсем он, на мой взгляд, глупехонек. Только и я, старая дура, не умнее его. Подлинно. Бог и на старости взыщет и накажет гордыню. Ну, прощай. «Марфушка, подыми меня!»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 то, может быть, как слугу, не отвергнет. Ведь нужен же я ехать на посылки. Да пригожусь! Как же иначе? Ко времени поезда я сбегал на дебаркадер и усадил бабушку. Они все уселись в особый семейный вагон. «Спасибо тебе, батюшка, за твоё бескорыстное участие!» Простилась она со мною. «Да передай Просковье то, о чем я вчера ей говорила. Я ее буду ждать!» Я пошел домой. Проходя мимо генеральского номера, я встретил нянюшку и осведомился о генерале. «И, батюшка, ничего!» Отвечала та уныла. Я, однако, зашел... Но в дверях кабинета остановился в решительном изумлении. Мадемуазель Бланш и генерал хохотали о чем-то в запуски. Верфко сидела тут же на диване. Генерал был, видимо, без ума от радости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 При моем появлении я быстро подошел, посмотрел, и дух у меня захватило. Это была Полина.